Баранина с соусом карри. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 1 кг баранины, 2 луковицы, 1 морковь, 1 стакан томатного сока. Можно развести томатную пасту. 1 столовая ложка карри, подсолнечное масло, соль, перец молотый горошком по вкусу. Способ приготовления. На дно кастрюльки мультиварки налейте немного подсолнечного масла. Положите мясо, У меня были кусочки с костями, всё дно оказалось закрытым. Включите режим выпечка на 10 минут. Затем мясо переверните, добавьте мелко нарезанный лук и морковь, нарезанную ромбиками. Включите режим выпечка ещё на 10 минут. Посолите, смешайте сок с карри и перцем. Залейте этой смесью мясо, включите режим тушение на 2-2,5 часа.